Глава сорок девятая. Гирзл зарычал. Опять же, про себя. Но я практически на его услышал этот полный ярости и отчаяния крик его души. Кирилл что-то зашептал ему на ухо, вероятно, давал какие-то советы по прохождению трассы. Правильно, тут уже не до петушиного соперничества. «Гирзл, долго ещё тянуть собираешься?» Подлил масло в огонь и ярнил. «Никто ж не неволит?» просто признай свое поражение». «Ах ты, блондинистая зараза! Сам-то, небось, как и Лисовский, все детство на горках провел, а теперь, знай себе, насмехается с высоты своего опыта, вот просто бесит». «А чего ж твоя сестра не прокатится?» — провокационно бросила я. Джита вон прокатилась. Кода смерил меня каким-то странным взглядом, Кажется, только что я подписала себе смертный приговор, в смысле, что теперь меня тоже отправят на эту проклятую горку, где я и сверну себе шею». «Да и наряд!» Он вопросительно посмотрел на сестру. «Ну, если наш смелый Мада готов пропустить вперед всех женщин!» С высокомерным презрением и сверхъязвительной улыбочкой произнесла блондинка. «Взбешенный-таки гирзал!» ринулся к ледяной дорожке. Чёрт на злости же сейчас точно наделает ошибок и свалится ещё до трамплинов. Однако драконица успела его опередить, оказавшись на льду первой. Стартовала она, как и Джита, без разбега, но поехала вниз явно увереннее, чем наша брюнеточка. Вот проклятие, и это на горке никак не впервые. На первом трамплине Дейнария, правда, чуть пошатнулась при приземлении, но всё же устояла на ногах. а второй вовсе прошла без помарок. Зато Гирзал за это время успокоился и взял себя в руки. Стартанул, едва освободился лед. Мы втроем затаили дыхание. Я вцепилась в руку Кирилла, а Джита на нервах сжала мою ладонь. Гирзал же летел вниз напряженный, как сжатая пружина. Не пройдет он так. С досадой заметил лесовский и крикнул. Расслабься, чуть свободы. «Уж не знаю, услышал ли его дракон, но вот первый трамплин и...» «О чудо! Не упал!» «Второй? Приземление!» «Не совсем удачно!» «Герзал отчаянно замахал руками, стараясь выровняться!» но «Ну, пожалуйста, пусть ему повезет хотя бы раз!» «И он действительно удержался на ногах!» «Молодец, драконище! Дальше уже простой участок!» Как только глава МАДА сбежал на снег, мы трое дружно зааплодировали. Правда, наблюдавшая за его спуском оттуда же, снизу, Дейнария, не удержалась от какого-то ехидного замечания. Однако гирзел лишь кратко огрызнулся ей и с победным видом двинулся наверх к нам. «Вот видишь, и ты, наконец, чему-то научился!» Снисходительно бросил ему ярнил. но как же без блондинистого-то яда? Можешь смело встречать Новый год!» Как видно, приметы умада и коды были одинаковыми. Принимая наши поздравления, его замечание Брюнет вовсе пропустил мимо ушей. Вот только моя радость по поводу успеха Гирзала была недолгой. А теперь ты. Подойдя, требовательно заявила мне в лицо Дейнария. «Да чтоб тебя, белесая ящерица!» «Лана не драконица!» Тут же вступился за меня Гирзал. «Вижу», — усмехнулась блондинка. однако меня провоцировало бесстрашно». «Я вообще не умею», — честно призналась я. «Трусишь?» Презрение застроилось из ее серых глаз потоком. Кирилл крепко обнял меня. «Не бойся, даже если упадешь, ничего себе не повредишь», — зашептал он мне на ухо. «Я обещаю». И вот тут меня настигло осознание, что пара уборотня, точно не должна быть трясущейся сучкой. Лесовский ждал, что я сумею перебороть страх. Кивнула. Я поставлю на нее защиту. Непререкаемо заявил он вслух. И повернулся к Ярнилу с видом готового драться до последней капли крови, если у того вдруг возникнут возражения. Однако Кода спорить не стал. Я на негнущихся ногах двинулась к ледяной дорожке, как на эшафот. Киру, конечно, верила, тем более, что окутавшую меня защиту уже ощущала. Но к множественным переломам на всякий случай приготовилась. Главное — не убиться насмерть. Подошла к старту, посмотрела вниз. Голова закружилась от одного этого. Кажется, спускаться отсюда с завязанными глазами — не такая уж плохая идея. «Постарайся удержать равновесие хотя бы до первого трамплина». Напутствовал меня лесовский вновь крепко обнимая. «Угу». «Чуть-чуть согни ноги, так легче сохранять равновесие». «Угу. Тут бы хоть пару метров проехать, а ведь у драконов и гипса-то наверняка нет, а уж аппаратов и Лизарова и подавно». «Нет, все, ну-ка быстро взяла себя в руки», — встряхнулась я. «Кир же сказал, что никакие травмы мне не грозят. Значит, он в своей защите уверен, и я тоже должна, просто обязана». Постаравшись сгруппироваться, я шагнула на лед. Чуть оттолкнулась... А дальше дорожка понеслась подо мной со всё более ужасающей скоростью. Мамочки, кажется, я завизжала. Но тут боковым зрением заметила, что рядом со мной по снегу бежит кто-то чёрно-рыжий. Леонбергер. Кир, солнце моё. Где же эти проклятые трамплины, на которых мне ни за что не устоять? И тут лед ушёл у меня из-под ног. Вот он, первый гад. Приземлиться на ноги, конечно же, не удалось. Всё, теперь до самых сугробов кубарем Но вдруг я оказалась на сильных, надёжных руках. «Кирилл?» Только как же он умудрился моментально перекинуться и ещё подхватить меня? Ладно, его нечеловеческим способностям потом поудивляюсь. Я крепко обняла моего мужчину за шею. Итак, программа минимум выполнена. А что я пройду всю трассу от начала и до конца, никто здесь и не ждал. Умница. Лисовский нежно прильнул к моим губам. Так, у него на руках... Я и поднялась обратно на холм. А там уже появилось новое действующее лицо. Хитос, наш чемпион ледяной горки. Прямиком к ней он и направился. Стартанул, как водится, с разбегу. И уверенно, даже непринужденно понесся вниз. Первый трамплин прыгнул обернувшись вокруг своей оси аж дважды. Вот это да. Оказывается, он решил еще усложнить свою программу. Второй трамплин... И снова два оборота. На финише ему аплодировали все, даже Кода. Правда, после этого Дейнария вопросительно посмотрела на брата. И тот двинулся к старту. Неужели сейчас превзойдет Хитоса? Только не это. Но нет. Изобразить Кода смог лишь прыжки в один оборот. Причем после второго не устоял таки на ногах. Супер. Безоговорочная победа осталась за Маду. «Пусть Хитос и не дракон, но все равно ведь из нашего замка». На холм Ярнил опять взлетел. «Что ж, мне тоже есть к чему стремиться». Иронично прокомментировал он свое поражение. Затем обратился к нам. «Ну а вы кто такие и откуда взялись здесь? У братень-пес и человечка? С земли?» Фактически сам ответил Кода на свои вопросы. «Я с трудом и стояла на ногах». Но поразила меня не его догадливость, а то, что он вдруг перешел на русский. «Да», — ответил тоже удивленный Кирилл. Да и тем временем опять о чем-то сцепилась с Гирзелом и Джитой. «Прогуляемся?» — предложил Ярнил, ловко вклинившись между нами и беря нас под руки. «Не то чтобы меня тянуло гулять с ним, но почему-то мы все же пошли». «Давно вы здесь?» — поинтересовался дракон снова по-русски. «Около двух недель». поведал лесовский Мы завернули за угол замка. Полетаем? Выдал еще более неожиданное предложение кода. «Если ты не заметил, у нас нет крыльев», усмехнулся оборотень. «Но у меня-то есть», подмигнул блондин. «Нет-нет, спасибо, поспешно отказалась я. Я высоты боюсь. Сел на старого конька». Ярнил смерил меня оценивающим взглядом. «Хорош врать», «Летим». Это прозвучало как приказ. Меня кольнуло нехорошее предчувствие, и появилось острое желание бежать прочь. Хотела потянуть Кирилла за рукав, чтобы реально смотаться, но тут обнаружила, что вовсе не могу пошевелиться. Это еще что за хрень? И закричать, позвать на помощь, оказывается, я уже тоже не могла. Рот просто не открывался, а горло не издавало ни звука. Кирилл, похоже, пребывал в таком же состоянии. «Мамочки!» Что же делать? Страшно стало до жути. А проклятый белый ящер уже обернулся и опустил одно крыло к земле, типа приглашающее. но уж нет, ни за что на него не полезу, пусть хоть убивает». Однако ноги вдруг сами понесли меня на это поганое крыло, шагали как будто вовсе не мои. В итоге кукла куклой я поднялась по крылу и уселась к гадскому ящеру на спину, между огромными шипами, растущими у него вдоль всего хребта». Сзади, через шип от меня, также безропотно устроился злой-призлой Лисовский. Чешуйчатый мерзавец расправил крылья. Это что же, похищение? Но куда и зачем он собрался нас тащить? Впрочем, говорить я по-прежнему не могла, а потому даже этого вопроса задать не имела возможности. Да и кого спрашивать-то? Гигантскую ящерицу? От страха все внутри давно завязалось в узел». нет ничего хуже чувства полной беспомощности. Ненавижу драконов. Птеродактиль замахал крыльями. Господи, нас же просто сдует вниз. В панике крепко обхватила обеими руками торчавший впереди шип. Стоп. Я снова могу шевелиться? Тогда немедленно бежать, пока гад еще не поднялся высоко. Дернулась вскочить на ноги или хотя бы поползти с этой туши, Но тут выяснилось, что шевелить руками и даже ногами я действительно уже могу. А вот сдвинуться с места — ни в какую, потому как намертво примагничено к чешуйчатой спине. Вот проклятье Оставалось только с безысходностью наблюдать, как стремительно удаляется замок Мадо. гирзал Что вытворил белобрысый урод, я, к сожалению, поняла лишь тогда, когда тот уже поднялся в воздух. Собственно, сначала ощутил именно его полет, и только потом увидел белесого скота, поднимающегося над замком, с парочкой пассажиров на спине. До этого момента белявая стерва всеми силами выносила мне мозг, отвлекала тварь, и меня, и Джиту, и даже Хитоса. Но Лана-то какова? Я летать боюсь, у меня страх высоты. А с этим белобрысым уже через пару минут радостно полетела... Одно слово, блондинка, кодовая лицемерка. Я бы хотела остаться с тобой друзьями. И я кретин поверил. А она, да и Кирилл туда же, усвистели кода, даже не простившись, предатели. Лишь стоило белобрысом их поманить. Как только увидел ее на хребте у этой белой крысы, так в груди что-то и оборвалось. Аж способность двигаться и соображать потерял. А теперь там болело нестерпимо. и так же нестерпимо хотелось прибить кого-нибудь, желательно, конечно, белёсого подонка, да только он уже смылся». «Мой братик умеет уговаривать», — Отравила слух очередное ёрничание Дейнарии. «Вот так бы и придушил эту бледную поганку, руки реально чесались. Или запереть где-нибудь, чтобы глаза не мозолило. Но это война». развязывать которую из личной неприязни к отдельно взятой стервозе я не имею права. Кстати, зачем белявые змеи вообще явились? Если целенаправленно Золаной с Кириллом, откуда могли узнать о них? от Сара? Этот, безусловно, рад бы избавиться от мусора в замке. Только день рождения Санерала был месяц назад, даже больше, а с момента появления здесь землян никто из лабораторных крыс замок совершенно точно не покидал. «Изоллер вроде бы тоже. Или же ярнил на ходу, придумал, как отомстить мне за устроенные нашей ученой семеркой бесчинства. Что же эти идиоты вытворяли там? Да может, и на ходу изобрел. Предатели же так старательно изображали, будто поддерживают меня, прямо переживают. Лана. Что еще за вампирские штучки? Неожиданно процедил сквозь зубы Кирилл. Ты можешь говорить... поразилась я. Как ни странно, вслух. Выходит, голос нам вернули обоим. «Ох, сейчас кто-то блондинисто-чешуйчатый услышит все, что я о нем думаю. Набрала в грудь побольше воздуха, чтобы перекрыть свист ветра». «Почему, вампирские?» — услышала вдруг в своей голове удивленный голос Ярнила. «В этот момент мне осталось лишь порадоваться своей примагниченности, иначе бы с перепугу точно свалилась вниз». потому что способностью брать под контроль, в совершенстве, владеют альтеранские вампиры. Ответил Кирилл, не слишком напрягая голос. Очевидно, уверен, что чудовище под нами услышит его и так. И, насколько мне известно, это магия крови. Хм, занятно, изрек дракон. А альтеранские, это где такие водятся? На альтеране. Предельно лаконично поведал Лисовский, явно не собираясь вдаваться в подробности. Но я-то магией крови не владею? Не сомневаюсь, усмехнулся оборотень. Какого черта ты нас похитил? Осведомился он зло. Не похитил, а всего лишь пригласил на небольшую прогулку. Пригласил, а это теперь так называется. Вновь вскипела я. Лана, ты его тоже слышишь? Удивился Кирилл. Но «Ну и как тебе удается это?» Сие, кажется, уже относилась к ящеру. «Ведь, насколько я слышал, выходить на мысленный контакт вы можете лишь с теми, кто им обучен. Однако не я, не тем более Лана, этим умением не обладаем. Она и вовсе почти не знакома с магией». Дракон в моей голове снисходительно усмехнулся. «Данные ограничения верны для Мадо, но не для нас, как видишь». и брать под контроль тоже умеют только кода», — уточнил Лесовский. «Да, собственно, за ментальную магию они нас и ненавидят. Раньше это было простым соперничеством, и мады даже нередко оказывались на шаг впереди. Но с тех пор мы капитально обошли их в менталистике, которой им так и нечего противопоставить. Чернявые возненавидели нас просто люто». «И в этом я их даже вполне понимаю». Заметила со всей откровенностью. Кому ж понравится, что его превращают в куклу и творят, что хотят? «Да нет, защищаться от таких атак они научились достаточно быстро», — возразил Кода. «И с мада данного фокуса мне бы проделать не удалось. Просто сами они, овладеть подобными умениями, не могут. Вот и бесится».